Произствование Гасслендера. Глава 17. С 15 ноября по 16 ноября. Когда мы с капитаном Хичкоком приступали к нашему делу, то очертили широкий круг вероятного поворота событий. Мы обсуждали, что будем делать, если виновными окажутся кадеты или солдаты. Даже обсуждали, что станем делать если убийца Лероя Фрая окажется кто-то из преподавательского состава. Но такая вероятность, сын члена преподавательского состава, как-то ускользнула от нашего внимания. Артемус Марквис? Мы сидели в квартире Хичкока, исключительно холостяцкой, слишком обшарпанной по армейским стандартам, с высохшими чернильными перьями, треснутыми мраморными часами и благодушным запахом упадка, исходившим от всех парчевых штор. «Артемус», — повторил Хичкок. «Господи, я столько лет его знаю». «Вы можете поручиться за его характер?» — спросил я. «Знаю, наглее вопроса не задать. Поручительством Артемуса являлось одно то, что он кадет. Ведь он был направлен в Академию представителем государства, разве не так?» сдал вступительные экзамены, выдержал почти четыре года деспотичного правления Сильвануса Тайера и следующим летом, если тому не помешает какая-нибудь катастрофа, должен приступить к исполнению служебных обязанностей. Одно лишь это вселяло уверенность в его характере. Однако, как ни забавно, Хичкок бросился на защиту характера вовсе не Артемуса, а его отца, который, как меня просветили, получил пулевое ранение в битве при Локоль-Миллс, был особо отмечен полковником Пайком за чрезвычайное усердие в лечении раненых. За все годы работы в академии никогда не порочил свою репутацию даже намеком на скандал. «Капитан», — сказал я, чувствуя, что на меня, как всегда в таком разговоре, накатывает волна раздражения. «Кажется, я даже не упоминал дорогого доктора» разве упоминал? В общем, он хотел дать мне понять, что Артемус Марквис выходец из замечательной семьи, выдающейся семьи, и что его участие в таких немыслимых актах немыслимо. Да, слушатель, он начал повторяться, пока что-то не переключилось в его голове и не заставило замолчать на короткое время. Всё же был один инцидент. «Наконец, — сказал Хичкок, — я замер». «Да, капитан». «Некоторое время назад, до того, как Артемус стал кадетом, это было связано с кошкой мисс Фаулер». Опять пауза на раздумье. «Не могу вспомнить, — сказал он, — при каких обстоятельствах исчезла эта кошка, но точно помню, что конец ее был жуток». «Расчленили?» предположу я. Скажем так, подвергли вивисекции. Да, я совсем забыл об этом. И именно... В его глазах вспыхнул огонек удивления. И именно доктор Марквис уверил мисс Фаулер в том, что кошка умерла до того, как ее четвертовали. Помню, что он очень переживал из-за инцидента. Артемус признался, что это его рук дело, спросил я. Нет, естественно, нет. Но у вас были основания подозревать его? Я знал, что он умен, вот и все. Не злобный ни в коем случае, но со склонностью к проказам. А еще он сын доктора. Да, еще он сын доктора. Взбудораженный, капитан Хичкок вышел из круга света. Я видел, что он что-то перекатывает в ладони. Кусочек мрамора? Шарик глины? «Мистер Лендер», — сказал капитан, — «прежде чем мы пойдем дальше и поставим под сомнение чью-то репутацию, я прошу вас сказать, обнаружили ли вы что-нибудь, что связывало бы Артемуса с Лероем Фраем?» «Чрезвычайно мало, как не печально». «Нам известно, что Артемус на год старше фрая. Нет никаких признаков того, что между ними было нечто вроде дружбы. Они никогда вместе не сидели в столовой, не ходили на занятия, никогда не маршировали в одном строю и не сидели на одной скамье в церкви. Я просил несколько десятков кадетов, однако не услышал, чтобы кто-то называл Артемуса в связи с фраем». «А что насчет этого парня, Боллинджера?» «Тут есть кое-что обнадеживающее», — сказал я. Свидетельство, что одно время Боллинджер и Фрай дружили. Пару лет назад вместе обрушивали палатки на кучку салак Также оба короткий период состояли членами... проклятия как же оно называется? Амо... Амомасон... Амасовского общества. Примечание. Амасовское общество — Кружок, где кадеты развивали такие навыки, как сочинительство, публичные выступления, участие в дискуссиях и прочее. Неточность автора, так как кружок существовал в 1816-1823 годах, впоследствии войдя во вновь образованное филоматическое общество с похожими целями самосовершенствования. Конец примечания. Именно. Фрай, более робкий в отличие от Боллинджера, не участвовал в дебатах и вскоре ушел оттуда. После этого, насколько все помнят, вместе их не видели. «И это все?» «Я почти хотел остановиться на этом. Но что-то в его голосе, нотка безнадежности, что ли, побудило меня двинуться дальше». «Есть еще одна связь», — сказал я, «хотя это всего лишь предположение». Боллинджер и Фрай оба, кажется, были неравнодушны к сестре Артемуса. Из того, что я слышал, выходит, будто Боллинджер считает себя главным кандидатом на ее внимание. «Мисс Марквис?» — спросил Хичкок, изгибая бровь. — Мне кажется, это маловероятно. — Почему? — Можете спросить у других дам, относящихся к преподавательскому составу. Мисс Марквис прославилась тем, что отбивала охоту заигрывать даже у самых упорных кадетов. «У всех, кроме одного», — подумал я, мысленно усмехаясь. «Кто мог предположить, что мой маленький петушок прорвется туда, куда не решились соваться крупные петухи?» «Ага», — воскликнул я, — «а она надменная штучка». «Как раз напротив», — возразил Хичкок. Мисс Марквис настолько скромна, что можно усомниться в том, что она когда-либо видела себя в зеркале. Щеки капитана покрыл слабый румянец. Значит, он открыт зовом плоти. «Тогда чем объяснить ее уход от мира?» — спросил я. «Она так рабка?» «Рабка? Как же!» «Вам достаточно один раз увлечь ее разговором о Монтаскио», и вы сразу поймете, рабка ли она. Примечание. Шарль Луи де Соконда. Барон де Лабрет и де 1689-1755. Французский философ и политический мыслитель эпохи Просвещения. Конец примечания. Нет, мисс Марквис всегда была загадкой и своего рода захватывающим развлечением в определенных кругах. Сейчас же, когда она достигла немалого возраста, уже 23 они перестали судачить. Если только в связи с ее прозвищем, как ни грустно мне это говорить. Думаю, при иных обстоятельствах воспитанность удержала бы его от продолжения, однако, заметив мое любопытство, Хичкок решил утолить его. «Ее называют «скорбящей старой девой», — сказал он. «А почему «скорбящей»?» «Боюсь, не могу объяснить». Я улыбнулся и сложил руки на груди. «Зная, как тщательно вы, капитан, подбираете слова, позволю себе предположить, что вы не используете слово «не могу», когда на самом деле имеете в виду «не хочу». «Да, мистер Лендер, я действительно тщательно подбираю слова». «Тогда», — бодро сказал я, — Можем вернуться к нашему делу, которое, если вы не возражаете, требует от нас двигаться к месту проживания Артемуса. О, до чего же он помрачнел, ведь он уже и так вынужденно шел в этом направлении. «Давайте обследуем его завтра утром», — предложил я. «Скажем, в десять. О, и еще, капитан, если бы все это осталось между нами». Хорошо помню, что было ужасно холодно. Облака висели низко и напоминали льдины, а каменные здания северных и южных казарм, стоявшие под прямым углом друг к другу, превращались в точило для сильного и настойчивого ветра с запада. И мы остро ощущали его, стоя во дворе и готовясь к нашему рейду. Дорожали, как рыбы на крючке. «Капитан», — сказал я, — «если не возражаете», я хотел бы сначала осмотреть жилище кадета По. Он так и не спросил меня, зачем. Возможно, уже устал возражать. Или у него имелись собственные подозрения в отношении моего парня, который так запросто окутал себя ореолом мифа. Или ему хотелось просто убраться с холода. Боже, до чего же она была маленькой, комната, где кадет четвертого класса По и и два его соседа проводили свои дни и ночи. Комната — неправильное слово, это была клетушка. 13 на 10 футов, разделенная перегородкой. Тесная, холодная, прокуренная, здесь воняло, как в китовых кишках. На стене висела пара канделябров, еще были деревянный сундук, стол, стул с прямой спинкой, лампа, зеркало. Кровати не имелось, откуда им взяться в монастыре Тайера? Спать приходилось на узком матрасе прямо на полу, и каждое утро его нужно было скатывать. В общем, серое, безликое пространство, ничейная земля. В номере 22 южных казарм не было ничего, что указывало бы на то, что здешний обитатель однажды плавал в реке Джеймс, или писал стихи, или бывал в сток Ньюингтоне, или чем-то отличается от двух сотен других мальчишек, из которых Академия делает мужчин. Но душа все же откроется, несмотря ни на что. Поэтому, окинув беглым взглядом комнату, я подошел к сундуку По, откинул язычок замка и нашел на внутренней стороне крышки слова Байрона. Эфемерные и убийственные, как любовное письмо. Из кармашка я достал нечто маленькое, обернутое черным крепом. Когда ткань сползла, я увидел камею с портретом молодой женщины в платье стиле ампир и в шляпке с лентами. В ее хрупких плечах, в ее огромных ласковых глазах присутствовала девичья, почти болезненная изнеженность. Она выглядела практически так же, как тогда, много лет назад, в театре на Парк-стрит, когда пела. При виде нее у меня к подкатил комок. Знакомое ощущение. Это было то же чувство, что я испытывал каждый раз, когда слишком долго размышлял о своей дочери. И тут я вспомнил, что сказал мне По, сидя в моей гостиной. «Мы с вами оба одиноки в этом мире». Выдохнув, я закрыл сундук и щелкнул задвижкой. Он содержит комнату в чистоте, порчливо произнес Хичкок. «Так и было. Если б кадет четвертого класса По захотел, подумал я, он мог бы содержать комнату в чистоте и следующие три с половиной года. Три с половиной года скатанного матраса, тесных воротничков и сверкающих сапог. И в награду за это он получил бы... что? Назначение на западный фронтир...» где в промежутках между охотой на индейцев мог бы читать свои стихи военным и их неврастеничным женам и прозебающим в девичестве дочерям. О, он произвел бы фурор в их крохотных светлых гостиных могилах. Примечание. Западный фронтир или же просто фронтир. Линия освоения Дикого Запада. Конец примечания. «Капитан», — сказал я, — «на большее я не решусь» помещение в северных казармах было, по крайней мере, больше. 25 на 19 футов, поблажка старшекрустникам. Единственное, насколько я мог судить. Хотя здесь было теплее, чем у по, выглядело место чудовищно. Матрасы в заплатках, одеяло сильно потрёпаны, воздух затхал настолько, что тянет чихать. Вздувшиеся стены в потеках сажи. Так как окно выходило на запад, горы закрывали свет, и даже утром мгла была такой густой, что нам пришлось жечь спички, заглядывая в темные углы. Так я и наткнулся на телескоп Артемуса, засунутый между ведром с водой и ночным горшком. Другие атрибуты перушек отсутствовали. Не было ни карт, ни остатков курицы, ни трубок, ни даже намека на запах табака, хотя по подоконнику рассыпались крупинки». «Хозяйственный сундук», — сказал Хичкок. «Я обычно первым делом заглядываю в него». «Тогда прошу, капитан». «Вот так неожиданность!» «В сундуке он ничего не нашел». «Только старый лотерейный билет от бюро истинной удачи Каммингса». «Обрывок носового платка из тончайшего муслина». «И полупустую пачку бразильского сахара». «Капитан доставал эти предметы один за другим» и я уже собирался порыться в сахаре, когда услышал позади нас звук. Щелканье, как будто задвинули шпингалет, а потом еще один звук, еще более тихий. «Капитан», — сказал я, — «я начинаю думать, что нас здесь ждали». Солнце смогло таки выйти из-за голубых каменистых склонов, и впервые за утро его яркий желтый свет залил мрачную комнату, помогая мне понять, что происходит. «В чем дело?» — спросил капитан Хичкок. Он уже достал из сундука маленький сверток в коричневой бумаге и протягивал его мне как подношение, однако я уже бился в дверную створку. «Не открывается», — сказал я. «Отойдите в сторону!» — закричал он. Он отложил сверток в сторону и дважды ударил ногой в дверь. Створка содрогнулась, но устояла. Еще два удара — тот же результат. Теперь мы оба били ногами в дверь, но даже сквозь этот грохот звук по ту сторону был слышен. Неповторимый звук. Влажное шипение, похожее на умирание свечи. А потом к нему прибавилось еще кое-что — свет, мерцающий в щели между дверью и полом. Хичкок сориентировался первым. Он схватил дорожный сундук одного из кадетов и метнул его в дверь. Створка чуть-чуть прогнулась, достаточно, чтобы дать нам надежду. При следующей попытке мы вдвоем взялись за сундук и, объединив усилия, ударили по двери. На этот раз дверь поддалась, и между ней и рамой образовалась щель шириной, наверное, дюйма 3 Еще один удар Хичкока, и защелка на той стороне оторвалась. Дверь распахнулась, мы выскочили в коридор и увидели на полу черный шар размером с мускусную дыню с длинным запальным шнуром, по которому бежал огонек. Хичкок схватил бомбу и за три больших шага преодолел расстояние до ближайшего окна. Открыв его, убедился, что внизу никого нет, и бросил шар во двор. Тот упал на траву, а шнур продолжал дымиться и шипеть. «Мистер Лендер, отойдите от окна!» Но я, как и он, не смог. Мы наблюдали, как продвигается огонь. Кто мог подумать, что ему предстояло преодолеть такое большое расстояние? и пребывали в том же состоянии, как когда читаешь книгу из-за чего-то плеча и ждешь, когда перевернут страницу. И вот ее перевернули. Но ничего не произошло, лишь рассыпались и потухли искры. Ни взрыва, ни облака серы, просто тишина. Да пара облачков дыма, до учащенное биение моего предательского сердца. И мысль, реальная, как рана. Снова кто-то опередил нас. Несколько минут спустя, когда дым исчез, а с бомбой так ничего и не случилось, капитан Хичкок вернулся в комнату, подобрал отброшенный сверток и медленно, с величайшей осторожностью, словно это древняя мумия фараона, принялся разворачивать коричневую бумагу то было сердце, сочащееся ржой, голое и сырое, как сама жизнь».